Глава девятая Корин приняла удар, пошатнулась, но осталась стоять. «О чем ты, черт возьми, говоришь?» «Давай пропустим эту часть», — попросил Адам. «Что?» «Ту часть, где ты притворяешься, будто не имеешь понятия, о чем я говорю». «Давай опустим от отпирательство. Ладно?» «Я знаю, что ты подделала беременность». Она попыталась собраться, единым махом сложить себя из кусочков. «Если ты знаешь, зачем спрашиваешь? А как насчет мальчиков?» Это ее озадачило. «А что с ними?» «Они мои?» Глаза Корин расширились. «Ты спятил?» «Ты подделала беременность. Кто знает, на что еще ты способна?» Корин стояла неподвижно. Но. «Ну, «Боже, Адам! Посмотри на них!» Он молчал. «Конечно, они твои!» «Есть тесты!» Ты знаешь, генетические, их можно купить в Волгринс, и не надо кричать. — Так купи, — рявкнула Корин, — дети твои, и ты это знаешь. Они стояли по разные стороны кухонного островка. Даже сейчас, даже в состоянии злости и смятения, он не мог не замечать, как она красива. Он не мог поверить, что из всех парней, домогавшихся ее, она каким-то чудом выбрала его. Корин была из тех девушек, на которых мужчины хотят жениться. Так глупо смотрят парни на женщин в молодые годы. Они делят их на два лагеря. В один попадают те, что вызывают в молодых людях мысли о полных страсти ночах и ногах, задранных к небу, Другой лагере возбуждает мечты о прогулках при луне, шатрах и свадебных обетах. Корин точно принадлежала ко второму. Мать Адама была эксцентрична до такой степени, что ее заносило в оба лагеря. Именно это по глупости привлекло его отца. «Ее выходки», — так объяснял он сам, — «но выходки со временем...» превратились в подобие мании. Они были веселые и спонтанные, однако непредсказуемость матери вымотала отца, состарила его. У них бывали высокие взлеты, но рано или поздно они уничтожались растущим числом серьезных падений. Адам не совершил отцовской ошибки. Жизнь — это серия ответных реакций. Реакцией Адама на промашку отца стала женитьба на женщине, которую он считал уравновешенной, последовательной, управляемой, как будто люди так уж просты. «Расскажи мне», — сказал Адам. «Почему ты думаешь, что я подделала беременность?» «Из-за платежа по карте виза фирме «Новые игрульки», — объяснил Адам. Ты сказала, что это за украшение для школы. Ничего подобного. Под этим названием выставляет счета сайт fakeapregnancy.com. Виту Корин был сконфуженный. Я не понимаю. С чего вдруг ты стал проверять счета двухлетней давности? Это не важно. Для меня важно. Ты не начал бы копаться в старых квитанциях просто так. Ты сделала это, Корин. Она опустила взгляд на гранитную столешницу кухонного островка. Корин потратила целую вечность на выбор цвета и в конце концов остановилась на варианте под названием «Коричневый Онтарио». Сейчас она зацепилась взглядом за какую-то присохшую к поверхности грязь и принялась отскабливать ее ногтем. «Корин!» «Помнишь, у меня был перерыв на два урока в обеденное время?» Резкое изменение темы на миг сбило Адама с толку. «При чем тут это?» «Грязь отстала. Корин перестала тереть столешницу. За все время моей учительской карьеры...» Это единственный случай, когда у меня было такое большое окно. Мне разрешили уходить из школы на обед. Я помню. Я ходила в кафе в книжном магазине «Букэндз». Там готовили отличные сэндвичи по Нини. Я брала себе один, заказывала стакан домашнего чая со льдом или кофе, садилась в уголке и читала. На ее лице появилась слабая улыбка. «Это было блаженство», — Адам кивнул. «Отличная история, Корин. Оставь свой сарказм». «Нет, что ты. Я серьезно. Она берет за душу и сейчас так кстати. Я вообще-то спрашиваю тебя о симуляции беременности. Но эта история и правда гораздо лучше». «Так какой по ней не нравился тебе больше?» «Мне по вкусу с индейкой и швейцарский». Корин закрыла глаза. «Ты всегда защищаешься сарказмом». «О, верно! А у тебя всегда было прекрасное чувство момента. Как сейчас, Корин. Самое время подвергать меня психоанализу». Теперь в ее голосе зазвучала мольба. «Я пытаюсь тебе кое о чем сказать», — Адам пожал плечами. «Так скажи». Несколько секунд она собиралась с духом, чтобы продолжить, а когда начала говорить, голос зазвучал почти незнакомо. «Я ходила в Букэндс едва ли не каждый день, и по прошествии некоторого времени ты становишься, ну, я не знаю, завсегдатаем, что ли». «Тебе встречаются одни и те же люди». «Это вроде маленького сообщества или как в сериале «Веселая компания». Там был Джерри, безработный, и Эдди, амбулаторный больной из клиники «Бергенские сосны». Дебби приносила ноутбук и писала «Корин». Она подняла руку. «И еще там была Сьюзан». которая выглядела как беременная месяца на девятом. Тишина. Корин обернулась. «Где там эта бутылка вина?» «Я не понимаю, к чему ты клонишь?» «Мне нужно еще немного вина!» Я убрал его в шкафчик над раковиной. Корин пошла туда, открыла дверцу и вынула бутылку. Потом взяла бокал и стала его наполнять. Сюзан Хоуп было лет двадцать пять, и это был ее первый ребенок. Ты знаешь, какие они, молодые будущие матери. Все сияют и вне себя от счастья, как будто они первые на свете, кто забеременел. Сюзан была очень мила. Мы все говорили с ней о беременности и о ребенке, ты знаешь». Она рассказывала о своих пренатальных витаминах, выбирала имена. Сьюзан не хотела знать, мальчик у нее будет или девочка. Говорила, пусть будет сюрприз. Она всем нравилась. Адам подавил саркастическую ремарку, заменив ее очевидным возражением. «Я думал, ты ходила туда, чтобы почитать в тишине». «Да. То есть сначала так и было». Но по ходу дела мне начал нравиться этот кружок. Знаю, звучит смешно, но я ждала встреч с этими людьми, и было, понимаешь, впечатление, что они существуют только в то время и в том месте. Помнишь, ты раньше играл со случайными людьми в баскетбол? На площадке эти люди тебе симпатичны, но вне игры ты ничего о них не знаешь. Один был владельцем ресторана, куда мы ходили. «А ты этого даже не знал, помнишь?» «Я помню, Корин, но не вижу тут никакого смысла. Просто пытаюсь объяснить. Я заводила друзей. Люди появлялись и исчезали без предупреждения. Как Джерри. Однажды Джерри исчез. Мы решили, что он нашел работу, но сам он нам об этом ничего не говорил. Просто перестал появляться». «Сюзан тоже. Мы подумали, что она родила ребенка. Она уже перенашивала. И потом, к несчастью, начался новый семестр, и двойной перерыв на обед для меня закончился. Я решила, что тоже исчезну. Вот как это бывает. Сменяется циклами, как актерские составы в театре. Адам понятия не имел, к чему она клонит». Но зачем ее торопить? Он и сам теперь хотел, чтобы события разворачивались помедленнее. Ему нужно обдумать все варианты. Адам посмотрел на кухонный стол, за которым только что сидели Томас и Райан, которые ели и чувствовали себя уверенно и спокойно. Корин сделала большой глоток вина. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, Адам спросил, «Ты встречалась с кем-нибудь из них снова?» Корин почти улыбнулась. «В этом вся суть истории. И какова она?» «Я встретилась с Сюзан, может быть, месяца через три. В Букэндсе?» Корин мотнула головой. «Нет, в Старбаксе в Рамси. У нее был мальчик или девочка?» грустная улыбка промелькнула на губах у Корин. Никого. Адам не знал, как это понять или как отреагировать, поэтому просто выдохнул. Ух. Корин поймала его взгляд. Она была беременна. Сьюзен? Да. Когда ты встретилась с ней в Старбаксе? Да. «Хотя с нашей предыдущей встречи прошло три месяца, и она все еще выглядела беременной на последней стадии». Адам кивнул, наконец поняв, о чем идет речь. «Что, разумеется, невероятно». «Конечно!» — она симулировала. «Да. Послушай, в Рамсе я поехала случайно посмотреть новый учебник. Было обеденное время. Сьюзан, наверное, рассчитывала, что никто из Букэнза там...» Появиться не может. Этот «Старбакс» расположен в минутах в пятнадцати езды от Букэнса. Минимум в пятнадцать. Я заказывала латте у стойки и услышала знакомый голос. Сьюзан была там. Сидела в уголке и вещала группе восхищенных завсегдатаев о режиме приема витаминов для беременных. «Я не понимаю». Корин скинула голову. «Правда?» «А ты понимаешь?» «Конечно. Я мигом все поняла. Сьюзан вела собрание в углу, и тут я направилась к ней. Когда она меня заметила, то сразу как-то потускнела. Ну, ты можешь представить? Как объяснить, что ты на девятом месяце беременности уже где-то полгода? Я просто стояла там и ждала. Думаю, она надеялась, что я уйду. Но я не уходила». «Мне пора было возвращаться в школу, но я потом сказала, что лопнула шина. Кристин меня подменила». «Вы с Сьюзан в итоге поговорили?» «Да». «И?» «Она сказала, что живет в Нояке, Нью-Йорк». «Это в 30 минутах езды и от Букенза, и от Старбакса», — прикинул Адам. Она рассказала мне, что родила мертвого ребенка. Едва ли это правда, хотя чего не бывает, но вообще-то история Сьюзан наверняка проще. Некоторым женщинам нравится быть беременными не из-за гормонального сдвига или потому, что они ощущают, как внутри растет плод. Причины гораздо основательнее. Это единственный период в их жизни, когда они ощущают себя особенными. Люди придерживают для них двери, спрашивают, как прошел день, интересуются, когда им рожать и как они себя чувствуют. Короче, они пользуются всеобщим вниманием. Это как быть известным человеком. Сюзан — обычная девушка. Ничего особенного в ней нет. Она не произвела на меня впечатления ни умом, ни какими-то другими качествами. Беременность дала ей почувствовать себя знаменитостью — Это было как наркотик. Адам покачал головой. Он вспомнил рекламный слоган на сайте «Подделай беременность». «Ничто не сделает вас центром внимания так, как беременность». «Значит, она подделала беременность, чтобы забраться на эти высоты». «Да, она похлопывала себя по фальшивому животу, ходила по кофейням, «Постоянное внимание». «Но ведь она совсем недолго могла безнаказанно морочить людям голову», заметил Адам. «Нельзя же быть на девятом месяце беременности больше месяца или двух». «Правильно. Поэтому она меняла обеденные места». «Кто знает, сколько времени она занималась этим, или, может, до сих пор занимается». «Она сказала, что мужу нет до нее дела». Он возвращается домой и садится к телевизору или торчит с приятелями в баре. И я снова не знаю, правда ли это. Не имеет значения. О, Сьюзен проделывала свой трюк и в других местах. Например, ездила в супермаркет не в своем городе, а отправлялась куда-нибудь подальше. Улыбалась людям, и люди улыбались ей в ответ». Если она шла в кино и хотела сидеть на хорошем месте, ей это легко удавалось. То же самое с местами в самолете. «Вау!» — произнес Адам. «Это смахивает на безумие». «Но до тебя не дошло?» «До меня дошло. Ей надо к психиатру». «Не знаю. Это выглядит довольно безобидно». «Прицеплять фальшивый живот, чтобы привлечь к себе внимание?» Корин пожала плечами. «Я признаю, это крайность, но некоторые люди привлекают к себе внимание тем, что красивы, другие — богатым наследством или работой, о которой мечтают многие, а некоторые получают свою долю внимания, когда лгут, что беременны», — продолжил мысль Адам. «Тишина!» «Итак, я полагаю, что твоя подружка Сьюзан рассказала тебе о сайте «Подделай беременность».» Корин отвернулась. «Корин!» «Это все, что я хотела сказать тебе сию секунду. Ты шутишь?» «Нет». «Погоди! Ты намекаешь, что жаждешь внимания, как Сьюзан? по «По-моему, это не вполне нормально». Ты сама это знаешь, правда? Это, наверное, какое-то психическое расстройство. Мне нужно все обдумать. Что обдумать? Уже поздно, я устала. Ты сошла с ума. Стоп! Что? Корин повернулась к нему. Ты тоже это чувствуешь, верно, Адам? О чем ты говоришь? Мы на минном поле. сказала она. «Как будто кто-то закинул нас в самую середину, и если мы пойдем слишком быстро в любом направлении, то наступим на взрывчатку, и все взлетит в воздух». Корин посмотрела на него, он на нее. «Я никого не забрасывал на минное поле», процедил Адам. «Это сделала ты». «Я иду спать». «Поговорим об этом завтра». Адам преградил ей путь. «Ты никуда не пойдешь». «Что ты собираешься сделать, Адам? Выпить из меня правду?» «Ты должна объяснить». Она покачала головой. «Ты не понимаешь». «Чего я не понимаю?» Она заглянула ему в глаза. «Как ты узнал, Адам?» «Это не имеет значения». «Ты даже представить себе не можешь, какое это имеет значение», — тихо сказала она. «Кто посоветовал тебе проверить счета на карте виза?» «Незнакомец», — ответил Адам. Она сделала шаг назад. «Кто? Я не знаю. Какой-то тип. Я никогда его раньше не видел. Он подошел ко мне в Американском легионе и рассказал, что ты сделала». Корин потрясла головой, будто прочищая мозги. «Я не понимаю. Что за тип?» «Я тебе только что сказал. Незнакомый». «Нам нужно об этом подумать», — проговорила Корин. «Нет. Ты должна мне объяснить, что происходит. Не сегодня». Она положила руки ему на плечи. Он попятился, как будто прикосновение его обожгло. — Это не то, что ты думаешь, Адам. Все гораздо сложнее. — Мам! — Адам обернулся на голос. На лестнице стоял Райан. — Поможете с математикой? Корин не замедлила с ответом. Улыбка мгновенно вернулась на ее лицо. — Я сейчас подымусь, дорогой! Она повернулась к Адаму и шепнула, — Завтра! — В ее голосе звучала мольба. «Ставки слишком высоки. Пожалуйста, дай мне время. До завтра».